глава 19 спасение зефира Мафффи села увидела мопса который лежал на животе неподалеку от ямы вскочила и поспешила к зефиру ты как прекрасно прокряхтел тот дорогая мафи спасибо тебе милая луиза спасибо это тебе спасибо засмеялась пагли Я упала на кавернёра и не ушиблась. «Ой, ой!» — испугалась Луиза. «Ой, ой!» Пагль поспешила к вруше и схватила её в объятия. «Лу, спасибо! Ты отлично держала канат!» «Дорогая Луиза!» — подхватил Зефир. «Вы храбро спасли меня из темницы! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» «И как нам теперь поступить?» — заплакала Вруша. Мопс и Мафи с изумлением посмотрели друг на друга и начали утешать Врушу. «Дорогая, я вас люблю. Спасибо». «Лу, перестань рыдать. Спасибо тебе и Зефиру спасибо». «Дорогая Мафи, моё спасибо в ваш адрес», «Крепче пирамид в мире людей!» — воскликнул Мопс. Луиза затопала ногами. «Перестаньте! Перестаньте! Вы нарушили закон!» «Какой?» — осторожно поинтересовалась Пагль. «Рабство!» — всхлипнула Луиза. «Если кто-то кому-то говорит спасибо, то этот кто-то делается рабом того, кого поблагодарил». «Ясно!» «Нет», — ответила Мафи. Стало тихо. Потом Зефир откашлялся. «Дорогая Луиза, верно ли я понял вас? Сейчас я поблагодарил Мафи за оказанную помощь. Значит, я стал рабом Пагля?» «Да», — отрезала Вруша. «Таков закон города. А вы все запутали». Зефир сказал Мафе это слово, а она ему. Потом вы оба произнесли «Спасибо», обращаясь ко мне. И кто чей слуга теперь? Юридически весьма интересная ситуация, обрадовался Зефир. противоречие интересов. Полагаю, мы с Мафе стали рабами Луизы. Вы единственная Не произнесли спасибо. — Это слово никто в городе даже в мыслях держать не станет, — всхлипнула Вруша. — И я не могу обладать рабами. — Почему? — искренне заинтересовалась мафия Мы тебе не нравимся. Я ловкая. Зефир умный. — Стать господином может только настоящая Вруша прошептала Луиза. А я второстепенная, гражданка не первого сорта, перемещенная. А вы мне сто раз спасибо сказали. Если кто об этом узнает, все угодим в темницу. И вы, и я. «А — -а -а -а, протянул Зефир. — Древние законы. Неужели они у вас до сих пор действуют? — Какие такие древние законы? — изумилась Маффи. Зефир встряхнулся. — Если город все еще живет по ветхим условиям, то Куки и Жози в огромной беде. Нам надо их спасать. Луиза, вы знаете, как попасть наверх? — Да, — шепнула Вруша. — Но мопса там... Сразу схватят. Мафи показала на костюм, который сбросила перед тем, как вытащить из ямы зефира. У меня есть еще несколько таких. Зефир превратится в местного жителя. — Но как вы собрались выручать друзей? — обомлела Вруша. Мафи вскинула голову. — Просто. Найдем стражника, отнимем у него карту, ключи «Откроем темницы!» Луиза попятилась и прижалась спиной к стене. «Безумие! Надо по-иному!» «Как? Говори!» — попросила Пагль. «У вас есть монетки?» — осведомилась Вруша. «Нет», — вздохнула Пагль. «Да», — одновременно с ней ответил Зефир. «Необходимо 200 штук» уточнила Луиза. «Ого! На такую сумму можно пару лет жить! Зачем столько?» удивилась Пагль. «Орли знает Врушу, который за плату отведет вас к проходу в прекрасную долину», пролепетала Луиза. «Покинете город! Он страшный! Мы никогда не бросим Жози, Куки и Капитолину». — отрезала мафи. «Невозможно оставить их в беде». «Кто такая Орли?» — заинтересовался Зефир. «Главная стрепуха», — объяснила Луиза. «Флор только ей доверяет еду готовить. Боится, что ему в кушане подольют капли из озера гадких снов. Тогда правитель заснет, а власть в городе захватит кто-то другой». «Бедный Флор! Тяжела жизнь диктатора!» — неожиданно сказал Зефир. «Луиза, ты хорошо знаешь Орли?» «Я ее последняя помощница», — пояснила Луиза. «Она меня, перемещенную, на работу взяла». «Можешь отвезти нас к Орли?» — попросил Зефир. «Скажи, собаки хорошо заплатят» если она с ними поговорит». Луиза стояла молча. Мафи и Мопс смотрели на нее. «Ладно», — кивнула Вруша, «только не говорите, где встретились со мной. Скажете так, вылезли из подземелья, увидели служанку, которая кастрюли чистит, и попросили отвезти нас к Орли». «Далеко нам идти?» — осведомилась Мафи закидывая за спину рюкзак. «Ну, может, час», — неуверенно предположила Вруша. «Тогда идем», — решила пагли. «Зефир, что такое древние законы? Ты обещал рассказать. И что означают слова? Ветхие условия». «Ой, кажется, я стала говорить кавернеру «ты». После всего, что мы пережили вместе...» — Логично отбросить вы, — улыбнулся гувернер. — Если Луиза разрешит, мы и с ней встанем на дружескую ногу.